Глава 22. Тропа Лепу. Андрей пытался длинной палкой достать до дна, но, кажется, дна у болота как раз и не было. Поскользнувшись, упал лицом прямо в жижу. Оставил шерсть в трясении и ругаясь, вылез обратно на твёрдую почву. Бесполезно. Словно насмехаясь над ним, молчавшие до этого лесные лягушки дружно заквакали. Бросил в них палку. Замолчали. Плохо, что другого пути, кроме как пройти через болото, у них нет. Южные горы становились гораздо круче. И не то, что на волокушах, но и налегке их не преодолеть. А севернее параллельные каменистые гребни тянулись до самого горизонта. Между ними только один холомистый проход. Да вот только проклятое болото запирало его, как пробка бутылку. Энзи и Энку пытались найти дорогу вокруг топи, но вернулись ни с чем. Лежат теперь в жидкой тени кустарника, спасаясь от удуряющей жары и отмахиваясь от насекомых. «Где Лэпу?» «Он вырос на болотах, Эссу. Если кто и найдет дорогу, так это будет мужчина старший». «У Холодного моря другие болота. Там легко между деревьев проходил большой олень, бык и другие звери. Видел ты их здесь?» «Он скоро вернется, Эссу». Но Лэпу не появился ни по полудни, ни даже к закату солнца. Андрей ходил по краю болота. Его состояние передалось и Энку, который нервно тарабанил пальцами по ручке топора. Даже на лице Энзи мелькнула тень беспокойства. "Лепо!" Андрей не выдержал и несколько раз выкрикнул его имя. Но если Лепо и услышал его, то ответ на просьбы заглушила квакня со всеми распаясавшихся к ночи лягушек. Едва рассвело, как оставив храпящего на траве Энку, Андрей вместе с Энзи пошёл искать следы пропавшего лесовика. Знать бы ещё где именно Лепо зашёл в болото в поисковых тропинках, ведущих на другую сторону. По границе топкой земли они дошли до непроходимых зарослей колючего кустарника, когда были вынуждены остановиться. Переждав жару, повернули обратно. Никаких следов, Лэпу пропал. «Мясо жарят! Птицу!» — Энзи принюхался. Они были недалеко от места, где оставили Энку. И, похоже, Большеносый не терял время зря в их отсутствии. Но это был не он. На разведенном в яме костре, на вертелах, на рогатинах, изливая свой жир, готовились две гусиные туши. Над ними, изображая странный танец, вприпрыжку, размахивала большим лупухом худощавая угловатая фигура, стараясь жарче раздуть угли. «Лепу! Ги-и-и!» Лисовик повернул к ним свое вымазанное пеплом лицо, показав в улыбке белые зубы. «Энко скоро придет! Он пошел к ручью набрать воды!» Гусь был бесподобен, да еще и с солью, который откуда-то достал запасливый лепу. Пусть в этих краях и нет крупных животных, сейчас Андрей, который только что жадно очистил от мяса сочившуюся жиром ножку птицы, нисколько об это не жалел. Где ты был ночью? Сено ели с дотвала до и теперь и ленивы пытали мужчину старший. Я нашёл проход на другую сторону болота, расслабленность как рукой сняло. Но как? Даже Эннс не смог этого сделать, а мне не удалось даже нащупать дно в этой трясине. Энзи не жила на болотах, как лесовики, ему привычнее в лесу или на равнение. Дальше к северу от этого места я заметил в топе кусты, которые растут только на твердой почве, и смог пробраться до них. За день, передвигаясь по ним, я дошел до другой стороны болота, но прямого пути по твердой земле нет. В нескольких местах придется повалить деревья между кочками, иначе не пройти, и дорога сильно петляет, тяжело будет волокуши перетащить. Почти посередине болота находится небольшой каменистый остров. Я остался на нём ночью, потому что не успел вернуться до заката. Если не успеем пересечь трясину за день, то женщины и дети смогут дождаться на нём рассвета. И как здесь пройдёшь? Тропа лепу ничем не отличалась от остальной поверхности болота, подёрнутой зелёной тиной и крупными листьями водных растений. Шаг в сторону провалился в бездонную и липкую грязь. Ориентиром для прохода служили пучки невысоких растений с мелкими листьями и в самом деле растущих на твёрдой земле, только по щекотку, покрытой жидкой грязью. Хорошо, здесь только вездесущим лягушкам, да ещё роившимся повсюду насекомым. Немного углубившись в болото, Андрей повернул обратно. Раз Лепов сказал, что они смогут пройти, то и нет смысла терять ещё день, проверяя его слова. Да и чувствовал он себя здесь неуютно. Возвращаемся за остальными. Раэту, наверное, уже ждёт нас на стоянке. Рыжий всегда опаздывает, произнёс привычную фразу Энко. Раэту не опоздал. Они встретились ещё до того, как достигли стоянки. Под придирчивым взглядом Краки он обдирал кору с молодого дубка, а ещё несвыка женщина рядом на поляне ковыряла землю, выкапывая из неё корни растений. Плохое здесь место, Эсо. Оказалось, Рету вернулся уже через день, наткнувшись на южной стороне на непроходимую кручу. А на стоянке выяснилось, что дизентерия не только не спала, но и успела уложить больше половины людей. Хорошо, что Грака отварами своих трав и настоем из коры дуба поставила многих на ноги, но люди ещё слабы. Пройдёт несколько дней, прежде чем они окрепнут и смогут уйти отсюда. Олег нашёл дорогу, но нам придётся снова оставить часть вещей. Как-то сама собой сложилась в этой местности традиция своеобразный сиеста. Едва солнце начинало забираться в зенит, как все разбегались по тенистым местам и покидали их только ближе к вечеру, когда приходило время разжигать костры для ужина. Привычка ходить летом практически голошом сыграла плохую шутку. Белая кожа людей долгой дороги быстро обгорала, а тело покрывалось волдырями. Тяжелее всего переносили ожоги дети, которым было скучно днем сидеть на одном месте. Они выбегали под палящее солнце, а вечером лежали на животе и плакали от боли. Помог, как ни странно, совет Граке. Поливать ожоги собственной мочой. И в самом деле способ избавлял от острой боли. «Хорошо, Ута, у него кожа черная, не обгорит!» Эсика лежала на животе и завистливо наблюдала за старым охотником из семьи художников, который безмятежно прогуливался по стоянке в самую жару. — И тебе было бы хорошо, если бы догадалась не проводить время под полуденным солнцем и не обожгла спину, — проворчал Андрей. И Мэлла в этот момент занималась тем, что сдирала со спины длинные лоскуты старой кожи. Ей уже полегче, только маленький Эрит не пострадал. И то потому, что не смог самостоятельно далеко уйти из шалаша. Лэпус лесовиками и каменщиками вернулся к болоту с заданием. до их прихода хоть как-то обозначить тропу через трясину. А где это необходимо, соорудить из деревьев мостки между кочками. Андрей всё ещё надеялся протащить на другую сторону хотя бы несколько волокуш. Плохо им будет, если станция практически без вещей. В дороге нужны не только еда и оружие, но и одежда, выделанные шкуры, горшки. Лето имеет свойство быстро заканчиваться. Не хотелось бы встретить холода, не имея возможности построить утеплённую землянку или шатёр. «А что находится на другой стороне болота?» «Холмы, а за ними еще одно море, где расположены много островов. Мы легко его пересечем до начала зимы». Ближе к вечеру обитатели стоянки повырезали из своих убежищ и принялись отбирать вещи в дорогу. Вместо десяти саней на один отряд было решено оставить только три, на которых должны были перевозить маленьких детей, еду и немного вещей. До Андрея донесся рассерженный голос Эру, которому что-то возражала старшая. Никто не будет нести твои тяжёлые камни, когда места нет даже для одежды. Я сам вытащу их. Эрос и Пеший положили разобранную печь в оставшейся волокуше и не подпускали к ним старшую. Андрей думал, что печь осталась ещё на камне, но нет, у прямого мастера принесли её и сюда, не иначе и там раскидали отдельные блоки по саням. Берите, но если начнёте отставать от остальных, я сам её выкину. Первые лучи солнца осветили брошенные волокуши и кучи одежды. Похоже, это становится плохой традицией на каждой временной стоянке оставлять свои пожитки. Но что делать? Андрей был бы доволен, если удастся перенести через Тропу Лепу хотя бы то, что они взяли с собой. Быстрее, нам надо спрятаться в лесу до того, как наступит жара. НЦ и МК встали впереди колонны, а Андрей, идущий с МЛ на руках, подгонял отстающих в конце отряда. Бодро начало движение притормозилось. Чем выше поднималось солнце в небе, тем медленнее передвигали люди ноги. Да ещё и непредвиденная толчея у встречного ручья отняла много времени. Все бросились набирать в горшки холодную воду, мешая друг другу, пока Изуми и Рэту не навели порядок. Андрей упал в тени еровского диство дуба. Наконец-то лес. Им осталось до вечера пройти его насквозь. Его противоположная сторона упирается в болото. Утром они начнут переправу. Мастера ещё не пришли, остальные все здесь. Энзи проведёт вас дальше, а я с Энко вернусь за Эру. Ожидаемая проблема. Как он и предполагал, тяжёлый груз не позволил им придерживаться общего темпа передвижения. Вот и отстали. Как бы ни хотелось остаться в лесу, но придётся покинуть её прохладу. И чего они всё тяжёлое с собой берут? То чёрный камень, то печь. Энко с большим лопухом на голове, защищавшим его голову от солнца, выглядел довольно комично. Не будь с ними сына Иквы, оставил бы их догонять нас. Не будет печи, не станет и наконечников, ножей и топоров из растаявшего камня. Найдется и в новых землях подходящий камень для печи. Может быть, но с тех пор, как мы покинули свою долину, похожего камня мы так и не нашли. Они дошли почти до ручья, а отряд мастеров словно куда-то провалился. Неужели нас только отстали? Энг увертел по сторонам своей украшенной лопухом головой, пока не указал на просечку в колючем кустарнике, который они прорубили, когда искали проход в горах. «Сюда! Они завернули в колючки!» Что их там задержало? Должны были уже дойти до тупика и повернуть обратно. Совсем скоро до них донесся глухой звук, словно обухом топора бьют по камню. В тени невысокой зазубренной скалы среди брошных волокуш стояли задумчивые Эйру и Упеша, рассматривавшие округлый чёрный камень, а вокруг них носился сын Иквы, и не похоже, что они куда-то торопились. Смотри, Эсу, что сын Иквы здесь нашёл. Камень оказался неожиданно тяжёлым. Не ожидавший этого Андрей не удержал его в руках, поднял и почистил от пыли. Теперь явно проявился блеск. Интересно. Много нашли таких камней? Три раза пальцы в рук, их кто-то собрал на одном месте, и они тянутся друг к другу. Что? Эро забрал камень у Андрея. Достал из волкуш ещё один и показал, что даже когда держит их на вытянутой руке, то нижний камень не падал на землю. Камни соединяла неведомая сила магниты. Увлёкшись Андрей снова и снова приделывал знакомый с детства фокус, наблюдая, как с лёгким щелчком соединяются притягивающиеся камни. а затем с усилием их разъединяя. «Мы заберем их, и эти камни могут растаять, и из них получатся крепкие наконечники и топоры». Загруженную камнями волокушу мастера едва сдвинули с места. Энг уже демонстративно не замечал их трудностей. Только когда Эру пообещал ему сделать нож из найденных камней, Энг взялся им помогать. Но все равно шли они очень медленно. Может, и удастся как-нибудь уговорить упрямого Эру избавиться, наконец, хотя бы от этой печи, На выходе из леса их ожидали Энзи с Эхекой, которые при их появлении вздохнули с облегчением. Что-то поменялось в поведении трясины. Болото заметно пованивало, чего в свое последнее посещение этого места Андрей не заметил. Странное оно было в это утро. Словно ожило и начало дышать. На поверхности время от времени появлялись пузыри, которые лопались с легким хлопком. И Мэла попросилась к нему на руки. Страшно было девочке. Не только людям долгие дороги, не нравилось происходящее. Даже постоянные обитатели болота, лягушки, на время замолкли. Идите за мной, и не отходите ни на шаг в сторону, Лейп у первым вступил на трпу. За ним после паузы потянулись и остальные. В болото зашли Рету, Эрит три пальца, Эдина. Теперь их очередь. Андрей шёл в конце колонны. Солнце стояло уже довольно высоко, когда он с трудом затащил волокушу на трпу Лепу. Сзади ее толкала Эсика, внутри имела, который держит на руках Эрита. Лисовики сделали, что могли, чтобы как-то обозначить дорогу, но идущие впереди изрядно оттоптали растения, которые служили ориентиром. Их почти и не видно в грязи, поэтому Андрей больше полагался на палку, который проверял наличие твердой земли под слоем грязи. — Стой, отдохнем, не могу больше! — Эсика уселась прямо в грязь. — Здесь совсем нет деревьев и тени, только высокая трава. Она тяжело дышала. Лицо её покраснело от ожогов, глаза слезились. Корням деревьев нужна опора, а здесь нет твёрдой земли. Посадины пирали. Андрей поднял эсику на руки и посадил к детям. Нельзя останавливаться, иначе останемся ночевать на болоте, не имея возможности сдвинуться с узкой тропы. Сзади раздался крик. Андрей повернулся и увидел, как женщина длинно на ногах барахтается в трясине. Она вцепилась в его протянутую палку, но у него не хватило сил вытянуть её обратно на тропу. Деиш да ис сам одной ногой ушёл куда-то в глубину, им помог подоспевший камещщик, вытащивший обоих обратно на твёрдую землю. Пока они возились, идущие впереди белогорцы куда-то подевались. Спина Элита была вроде бы здесь и раз исчезла за кустами. Андрей ругался: "Могли бы и посмотреть, не отстал ли кто из идущих по сыди". Как теперь ориентироваться? И так невеликая скорость передвижения превратилась в топтание на месте. Они явно не успевали пересечь болото до наступления темноты. Камни и деревья Эскы брадована показал рукой на расположенный рядом с тропой островок твёрдой земли. Иногда и наличие обычных деревьев является поводом для радости. Здесь и останемся до утра. Лепо говорил, что остров находится посредине болота. Не успеем до заката на другую сторону. Какое необычное место среди болота. Островок представлял собой нагромождение камней, в которых каким-то образом проросли деревья. Андрей, поразмыслив, решил, что это один огромный булыжник, который время развалило на отдельные скалы. Во всяком случае, сразу за камнями он не смог нащупать палкой дна, так и торчат, как остров в море. Оставив Эсику с детьми на острове, Андрей отправился помогать остальным. Уже в сумерках вместе с Энку кое-как дотащили волокушу с притягивающимися друг к другу камнями. За ними на легке ковыляли изможденные Эру и Упеша. «Костер негде развести!» Настроение Нку совершенно испортилось. Небольшой остров явно не был рассчитан на сотню людей, которые нашли на нём прибежище. Все сидели вплотную, стараясь не совершать лишних движений, о том, чтобы вытянуть свой весь рост и речь не шло. Но никто не жаловался. Пусть и тесно, зато под тобой твёрдая земля, а не бездонная трясина, а летние ночи короткие, не задержится они на этих камнях. «И топь! Громче дышать стало! Да еще запах противный усилился!» «Это ночью звук лучше слышен, вот и кажется, что громче!» Андрей протиснулся к эсике с детьми, кое-как растолкав присевших на корточке людей. Посапывал только маленький эрит, остальным мешала спать гнетущая обстановка окружающего их болота. Да и ему было как-то тревожно. «Папа, сказку!» И Мэлла вцепилась в его руку. В тишине голос Андрея был слышен многим. О истории Колобка не все еще слышали, поэтому восприняли ее с интересом. И Мелла уснула, а за ней задремал и он сам. «Огни! Огни!» — его разбудили встревожные голоса. Андрей вскочил со спящей и Меллой на руках. Все болото вокруг острова было усыпано разноцветными огоньками. Желтыми, синими, красноватыми. Они появлялись из ниоткуда. Какое-то время покачивались на высоте примерно его роста, а затем бесшумно исчезали. Оттивный запах густо повис в воздухе. Куда? Свободной рукой он успел схватить женщину, которая пыталась пойти навстречу голубоватому огоньку. В толпе был слышен тревожный шёпот. Напряжение нарастало. Бу-бу-бу! Молодец, Энку. Знакомый звук горна питал всем уверенности. Словно испугавшись его, огоньки наконец пропали, а с ними и запах. Такого у круглой горы я бы никогда не увидел. Энку пролетел к нему вместе с сыном Иквы. Голос у него был довольно радостный. «Хорошо, что я тогда пошел с тобой, Эссу!» Андрей не разделял его веселья. Как и остальные временные жители острова, он не смог больше заснуть до утра, когда их нашел Лэпу. И как только прошел по болоту почти в темноте... «Я так и думал, что вы остались на острове. Решил сам вас провести. Рэту сказал, что не заметил, где вы отстали». Паршивец рыжий. Не выспавшийся Андрей чувствовал раздражение. Он все еще думал о ночных огнях. Странные природные явления? Может, это болотные газы? Но почему тогда пламя было словно заключено в пузыри? Решил не ломать об этом голову. Тем более впереди их ждало продолжение вчерашнего кошмара. Идти с Лэпо оказалось гораздо легче. Похоже, он на зубок выучил каждый поворот этой тропы. В какой-то момент Андрею показалось, что начался подъем. Появились редкие пока деревья. Он воткнул жердью в трясину, и палка, погрузившись в неё наполовину, упёрлась в твёрдую землю. Неужели дошли? Ещё через пару сотен шагов появилась трава. Андрей лёг на землю и сорвал пучок колокольчиков, настоящих, а не обманчивых болотных цветов, растущих на воде. Рядом легла на траву вымозная в грязи эсика. Похоже, силы оставили её окончательно. Появился чеснетки энзи, а за ним и старшие. Андрей покачал головой. Всё обсудим потом. Сначала надо привести себя в порядок. Лэпп проводил их до небольшой речки, которая ниже по течению терялась в болоте. Здесь же, на возвышенности, пробила себе дорогу между холмов и текла по каменистому руслу. В голове не было никаких мыслей. Руки сами подбирали подходящие камни для Дагара, перекрывавшего течение реки. Ему помогала и Мэлла, а на берегу ждала, пока не закончит строить за пруду Эсика. тяжело ей далась тропа лепу. Обугленный нос застрялса, а рёбра торчали больше обычного, словно подсушили её, а не долго лежали в проточной воде, пока постепенно не вернулись силы. Рыба, рыба! Иммало показал на мелкий ручей, который впадал в их речушку чуть выше по течению. Андрей перекрыл его прутьями и скоро поймал четыре пятнистые рыбы зеленоватого оттенка с большой головой. Подумав, убрал свою ловушку. Хватит им на вечер. Останемся сегодня здесь. Не хочу никого видеть. Эсика вышла на берег и собирала хворост для костра. Андрей согласился, и Мэла давно уснула, наевшись запеченной рыбы и не дослушав сказку про злого волка и трех кабанят. Еще раньше уютно устроился на шкуре криворога маленький Эрит, но ему немного надо, а они с Эсикой еще долго после наступления темноты поддерживали костер, всматриваясь в лепестки пламени. Сегодня он со своей маленькой семьей, и все проблемы подождут до завтра. Пляшущие огни — известный феномен. периодически наблюдается на болотах и кладбищах, предмет средневековых суеверий. Рыба, которую поймал главный герой это мраморная форель, водится в бассейне Адриатики. Так что люди долго и дороги близкие к цели.